Пусть вас утешает, что статистика смерти от черного дара не выше, чем от несчастных случаев на плутониевом руднике, если вы добываете плутониевую руду, так что не нервничайте и наслаждайтесь жизнью. Моя квартира вместе со всем, что в ней находится, к вашим услугам. Тело также, только не переутомляйте его. Укладывайте спать не слишком поздно, и не вливайте в него чересчур много спиртного. Левое запястье повреждено. Будьте осторожны, если придется поднимать что-нибудь тяжелое. Счастливо оставаться, и не волнуйтесь. Ведь тревога никому еще не помогла разрешить ни одной проблемы. Не сомневаюсь, что вы джентльмен, и не станете пытаться вынуть кольцо из носа. «Но на всякий случай сообщаю, что у вас все равно ничего не выйдет. Кольцо заперто на молекулярный замок Джей Вергера. Еще раз до свидания. Постарайтесь выкинуть из головы все заботы и хорошо провести время на нашей славной планете. Ваш преданный друг, Мордук крас Сперва письмо обозлило Марвина. Но после он расхохотался и снял его в комок. Мордук бесспорно негодяй, но негодяй симпатичный и широкая душа. Марвин решил извлечь максимум возможного и сомнительной сделки, позабыть о предполагаемой бомбе, прикорнувшей у него над губой, и наслаждаться времяпрепровождением на Цельсии. Он пошел осматривать свой новый дом и остался очень доволен. Квартира оказалась холостяцкой норой, спланированной так, чтобы жить в свое удовольствие, а не просто плодить детей. Основная особенность планировки – пентабрахия, отражала служебное положение краса. Сошки помельче обходились системой трех-четырех галерей, а в трущобах северные болотники целые семьи ютились в одно и двух галерейных квартирах. Однако в ближайшем времени намечалась жилищная реформа. Кухня чистенькая и современная, изобиловала гастрономическими чудесами. Были там и банки засахаренных кольчатых червей, и миски с экзотическим салатом из морских звезд, и восхитительно вкусные ломтики манилы, ванилы, гаронии, рениксы. Была консервированная казарка белощекая под ритферо-орхидейным соусом и пакет быстро размороженных сладких и кислых юсов. Но как это похоже на холостяков? Не было главного ни головки гастробула, ни бутылки газированного имбирного меда. Блуждая по длинным изогнутым галереям, Марвин обнаружил музыкальную комнату. Здесь Мардук не пожалел затрат. Большую часть комнаты занимал огромный усилитель «Империал» с двумя динамиками «Тиран» по бокам. «Мордук» применял микрофон «Вихрь» с сорококанальным подавлением. Селектор-дискриминатор ощущений расширяющегося типа был оборудован поплавковым щелегорловым пассивным регулятором. Сигнал снимали путем регенерирования изображений, но можно было переключиться на модуляцию спада, пусть непрофессионально сделанный, но все же отличный любительский комбайн. Сердцем комплекса был само собой «Инсектарий» — генератор модели Супермакс с ручным и автоматическим контролем отбора и смешения, с регулируемой подачей и выброской, с различными максимизирующими и минимизирующими устройствами. Марвин выбрал гавод кузнечика, калисталл 431-Б, и стал слушаться волнующее трахейное облигато и нежный аккомпанемент духовых инструментов, спаренных мальфиговых трубиол. Познания Марвина в музыке были весьма поверхностны, но он оценил всю виртуозность исполнения. В отдельной ячейке сидел кузнечик, зеленый в голубую полоску, и у него слегка вибрировал второй сегмент брюшка. Марвин склонился над инсектарием и одобрительно кивнул. Кузнечик в голубую полоску щелкнул жвалами, затем вновь принялся за свою музыку. Это был специально выведенный дискант для техничного исполнения. Блистательный артист, хотя трактовка у него не столь правильна, сколь эффективна. Правда, этого Марвин не мог постигнуть. Марвин выключил тумблер, вернул переключатель из позиции активность в позицию спячка. Кузнечик вновь погрузился в сон. Хорошо был укомплектован инсектарий, особенно выделялись симфонии майских мух и новейшие, причудливые песни гусениц. Но Марвину предстояло еще многое увидеть, и он пока не стал забивать себе голову музыкой. В гостиной Марвин сел на массивную старинную глиняную скамью, настоящий ор -местер. Прислонился к щербатому гранитному подголовнику и решил отдохнуть. Но кольцо в носу тикало и тикало, беспрерывно посягая на его чувство благополучия. Он потянулся к низенькому столику и на удачу вытянул из целой груды первую попавшуюся палочку-почиталочку. Пробежался щупальцами по желобкам, но без толку. Трудно было сосредоточиться даже на развлекательном чтении. Нетерпеливо отшвырнув палочку-почиталочку, он принялся строить планы. Но он был зажат в тисках неумолимого времени. Приходилось исходить из того, что мгновения жизни строго ограничены, и их становится все меньше. Хотелось как-то отметить последние часы. Но как... Он соскользнул с мистера и заметался по главной галерее, ожесточенно пощелкивая когтями. Затем внезапно принял решение и отправился в гардеробную. Там он выбрал новую оболочку из золотисто-бронзового хитина и тщательно задрапировал ею плечи. Лицевые щетинки он покрыл ароматическим клеем и уложил «Энгроссе». на манер малярной кисти по щекам. Щупальца обрызгал лаком, придающим жесткость, расправил под изысканным углом шестьдесят градусов и придал им изящный, естественный изгиб. В заключение припудрил лавандовым песком средний сегмент, а плечевые суставы окаймил черной полосой. Он оглядел себя в зеркале и остался доволен своей внешностью. Одет хорошо, но без пижонства. Судя о себе, с предельной беспристрастностью, он нашел, что молод, представителен и смахивает на ученого-гуманитария. Звезды с неба навряд ли хватает, но и в грязь лицом нигде не ударит. Он вышел из норы через главный вход и закрыл его входной пробкой. Сгущались сумерки. Звезды мерцали над головой, но их там казалось не больше, чем мириад огней у входа в бесчисленные норы, публичные и частные. И все огни сливаются в пульсирующее сердце большого города. Зрелище это глубоко взволновало Марвина. «Наверняка, наверняка где-нибудь в переплетении столичных лабиринтов найдется нечто такое, что доставит ему радость». или хотя бы мирное забытье под занавес. Итак, так Марвин скорбно, хотя и не бестрепетной надежды, направил стопы к манящей лихорадочной центральной канаве выяснить, что уготовано ему фортуной или велено роком. Стремительной размашистой походкой, скрепя кожаными сапогами, шел Марвин Флинн по деревянному тротуару. Едва уловимо повеяло смешанным ароматом шалфея и туи. Справа и слева кирпичные стены жилищ отливали в лунном свете тусклым мексиканским серебром. Из соседнего салуна донеслись отрывистые аккорды банджо. Марвин затормозил на всем ходу и нахмурился. «Откуда здесь шалфей? И салун? Что тут происходит? Что-нибудь неладно?» «Чужестранец?» — нараспев спросил хриплый голос. Флинн круто обернулся. Из тени, падающей от универсального магазина, выступила какая-то фигура. Это оказался ковбой, дурно пахнущий сутулый бродяга, в пыльной черной шляпе, смешно заломленной на немытом лбу. «Да, что-то очень и очень неладно», — ответил Марвин. «Все кажется каким-то чудным». «Не стоит волноваться», — заверил его ковбой-бродяга. «У тебя просто изменилась система метафорических критериев, а за это, видит Бог, в тюрьму не сажают. Собственно говоря, ты радоваться должен, что избавился от кошмарных ассоциаций со зверями и насекомыми». «А что плохого было в моих ассоциациях?» — возразил Марвин. «В конце концов, я ведь нахожусь на Цельсии 5 и живу в норе». «Ну и что?» — сказал ковбой-бродяга. «Разве у тебя нет воображения?» «Воображения у меня хоть отбавляй!» — вознегодовал Марвин. «Но не в том дело. Дело в том, что нелогично воображать, будто ты на земле и ковбой, когда по-настоящему ты кротоподобное существо на Цельсии 5». «Ничего не попишешь», — сказал ковбой-бродяга. «Ты, видно...» перенапряг способность аналогизирования, и у тебя вроде как предохранитель сгорел, вот что. Соответственно, твое восприятие взяло на себя задачу эмпирической нормализации. Такое состояние называется метафорическая деформация. Тут Марвин вспомнил, как мистер Бландерс предостерегал его от этого феномена. Метафорическая деформация — Болезнь всякого межзвездного путешественника настигла его мгновенно, без всякого предупреждения. Он знал, что должен встревожиться, но чувствовал лишь краткое удивление. Эмоции его соответствовали восприятию, ибо незамеченная перемена есть перемена неощутимая. Когда же я начну видеть вещи такими, как они есть на самом деле? – спросил Марвин. «Вот вопрос, достойный философа», — ответил ковбой-бродяга. «Но применительно к твоему случаю синдром пройдет, если только ты вернешься на Землю, а будешь и дальше путешествовать, процесс перцептивного аналогизирования обострится. Правда, можно ожидать кратковременных самопроизвольных светлых промежутков, ремиссии нормального состояния». Все это показалось Марвину занятным, но не опасным. Он поддернул джинсы и протянул с ковбойским выговором. — Что ж, я так понимаю, играть надо теми картами, что сданы, и нечего тут всю ночь припираться. А ты сам кто будешь, чужестранец? Ковбой-бродяга отвечал не без самодовольства. — Я тот, без кого была бы невозможна наша беседа. Я воплощение необходимости. Без меня тебе пришлось бы самому припомнить всю теорию метафорической деформации, а ты вряд ли на это способен. Позолоти ручку. Так цыганки говорят, — презрительно сказал Марвин. — Извини, — ответил ковбой-бродяга без тени смущения. — Сигаретки не найдется. — Табачок найдется, — сказал Марвин и протянул ему кесет с булдергем. Секунду он задумчиво разглядывал нового приятеля, затем объявил. «Что ж, вид у тебя припоганный, к тому же ты, по-моему, наполовину осел и наполовину шакал, но я, пожалуй, буду тебя держаться, какой ты не есть». «Браво!» — серьезно проговорил ковбой-бродяга. «С изменением контекста ты справляешься лихо, как мартышка с бананами». — Я так понимаю, ты это капельку загнул, — хладнокровно сказал Марвин. — Куда мы теперь двинем, прохвессор? — В путь-дорогу, — ответил ковбой, — в ближайший салун сомнительной репутации. «Гип — Гип-гип, ура! — гаркнул Марвин и развязной походкой устремился в распахнутые двери салуна. В салуне на руке у Марвина тотчас повисла некая особа. Она впилась в него взглядом, с улыбкой, напоминавшей ярко-красный барельеф. Бегающие, подчерненные глазки имитировали прищур веселья. Вялое лицо было размалевано лживыми иероглифами оживления. «Пошли со мной наверх, дитуля!» — вскричала омерзительная красотка. «Гулять будем, веселиться будем!» «Самое забавное, — сказал бродяга, — что маску этой девы предписывает обычай, требуя, чтобы те, кто продает наслаждение, изображали радость».